Глава 21. У шаманов вообще очень многое основано на ощущениях, на том, как мы чувствуем мир вокруг себя. Сложности добавляло то, что каждый видел свой путь по-своему, а сам мир не давал четких подсказок, что мы делаем так или иначе. Из-за этого существовало великое множество ответвлений в шаманизме, и мы жили в этом котле из противоречий и правил, умудряясь при этом поддерживать мир и устраняя тех, кто приводил мир на цикл разрушения, даже если изначально их цели были благими. В этом мире я пока что был единственным шаманом, и пусть я понимал свою ответственность перед миром и то, что я пока единственный, кто может обучить новое поколение шаманов, но тем не менее и стоять в стороне я не мог. Возможно, мой наставник и был готов оставить свое бурное прошлое за спиной, чтобы обучать меня и остальных своему искусству и передавать собранную им мудрость, но я был другим. Так что обманывать себя я не собирался. И пусть, возможно, я не лучший наставник для будущего поколения шаманов, но другого у них все равно нет. Ну а пока я следовал своему чутью, и, кажется, оно привело меня к еще одному монстру аномалии. В этот раз сразу было понятно, что это существо слишком необычное для аномалий. Стоит начать с того, что внешне всего монстр аномалии напоминал рыцаря в черных доспехах. И ладно бы только это, доспехи пусть и были внушительными, как, собственно, и двуручник, что находился за спиной этого существа, но еще у рыцаря присутствовало две пары крыльев, благодаря которым он, похоже, еще мог и летать. В данный момент черный рыцарь просто сидел на горе из трупов монстров и будто бы предавался размышлениям. Смотрел он куда-то в центр аномалии, и мы, получается, зашли к нему сбоку, и поэтому пока не попали в его поле зрения. Хуже всего, что я от этого существа чувствовал духовное давление, да и в магическом зрении, благодаря помощи Асайды, видел, что вокруг него переплетаются множество энергий. И, как будто этого было мало, оказалось, он не просто присел отдохнуть на поверженных противниках, а вытягивал из них энергию, которая еще оставалась в телах этих существ. Тут, даже без подсказки вновь проснувшегося Элиаса, было понятно, что рыцарь был одним из тех, кто появился вместе с ним в нашем мире и не являлся изначальным обитателем этой аномалии. Слишком уж чуждыми они были для этой местности. При этом, как назло, все мои ощущения говорили о том, что именно появление этого рыцаря было всему виной. Более того, создавалось ощущение, что до этого его где-то сильно потрепали, но сейчас он уже начал восстанавливать свои силы. Хотел бы я увидеть того, кто это с ним сделал, но тем не менее было понятно, что рыцарь слишком опасен, чтобы оставлять его совсем без внимания. Пока рыцарь нас не заметил, мы отошли назад, чтобы обсудить будущую тактику. «Княжич, я не уверен, что с текущими силами мы справимся с этим существом», высказал свои опасения Воробьев. Как командир отряда, он должен был трезво оценивать наши шансы, и я всегда внимательно прислушивался к его суждениям. «Гуманоидные монстры всегда опасны». Тут он тоже был прав. Если собрать общую статистику по аномалиям и монстрам, которые в них появлялись, действительно получалось, что гуманоидные монстры доставляли больше всего проблем. Конечно, было достаточно настоящих чудовищ, которых, например, не брала магия и сталь. Они бесспорно представляли угрозу, но по большей части были обычными хищниками, которых вел вперед инстинкт. И опять же... Если брать гуманоидных монстров, далеко не все отличались от обычных зверей, но среди них был куда больший процент тех, у кого разум был достаточно развит, чтобы не бежать в атаку напрямую. Более того, многие из них могли умело использовать свои магические навыки, и тогда любому отряду охотников становилось худо при встрече с ними. Этот же черный рыцарь даже по внешнему виду выглядел угрожающе. Если же еще и его умения достаточно развиты, то это может оказаться очень непростым боем. Я с тобой согласен, и, конечно, можно было отступить, чтобы позволить местным самим разбираться с этим существом, но боюсь, что если ему дать возможность и дальше находиться здесь, то он станет слишком опасным, высказал я свою точку зрения. Если внимательно присмотреться, то видно, что его недавно кто-то сильно потрепал. Пусть сам рыцарь и вышел победителем. Но он вполне может зарастить свои ранения и стать еще сильнее. Также не следует забывать, что аномалия находится слишком близко к границам империи. И мне бы не хотелось, чтобы из-за того, что мы решили не связываться с этим монстром, погибли граждане империи. Род Соколовых всегда стоял на защите обычных людей. И тем не менее, необходимо здраво рассчитывать свои силы чтобы не погибнуть в попытке уничтожить монстра аномалии», возразил мужчина. «Я понимаю, ваше желание справиться с этой угрозой, но и риски я не могу не учитывать. Может, лучше вернуться сюда с более серьезной командой?» «Да, это было бы хорошим вариантом», кивнул я. «Вот только ты и сам видел, как к нам относятся местные. Я очень сомневаюсь, что по возвращении на периметр нам удастся с кем-то договориться, о совместном рейде сюда, не говоря уже о том, что ближе к центру аномалии вообще редко кто собирается ходить. Но и стоит понимать, что к этому моменту это существо может оказаться в совершенно другом месте, и мы потеряем много сил и времени на его поиски. Говорить о том, что этот рыцарь, скорее всего, как-то связан с тем, что произошло с аномалией, я не стал. Пока это были лишь смутные подозрения, основанные на моем собственном чутье, и том, что я видел в его действиях. Даже если я не совсем прав, то рыцарь в данный момент времени определенно ослаблен после недавнего боя с кем-то довольно опасным, И лучше напасть на него, пока он имеет слабости, чем потом столкнуться с этим монстром в полную силу. В результате этого совещания было решено, что бойцы будут действовать издалека, и по сути, будут выступать в роли поддержки. Слишком велик шанс, что мои бойцы просто не смогут ничего сделать на ближней дистанции. И пусть Воробьев не был с этим согласен, но я настоял, что должен навязать этому рыцарю ближний бой. Остальные тоже были согласны, что так рисковать мне не стоит, но высказывать свое мнение не посмели. Хорошо еще, что Светлана не стала поддерживать Степана, но она всегда была готова идти за мной даже если считает, что я излишне рискую. Елена же, в отличие от остальных, даже не сомневалась, что мне и только мне надо сражаться с этим существом. Она уже давно приняла то, что я сильнее ее, и готова была мне подчиняться во всем. Да и для полукровки то, что я спас ее жизнь, никогда не было пустым звуком. Кстати, она тоже должна была участвовать в ближнем бою с рыцарем, так как, в отличие от остальных, имела все шансы уйти от ответных атак этого существа. Так что с помощью тактической сети мы заранее распределяем места вокруг Черного Рыцаря, чтобы мои люди имели возможность в любой момент уйти в сторону и продолжать помогать мне. Сам же я был полностью готов к бою, не собираясь допускать никаких ошибок. «Вот это правильно!» – радостно улыбался Мэдзи рядом со мной. «Наконец-то нормальный противник, с которым можно будет столкнуться мечами и посмотреть, кто сильнее!» «Ты же понимаешь, что проигрывать я не собираюсь?» — посмотрел я на него. «Как будто я собираюсь!» — с вызовом хмыкнул полуворон. «Нет, у нас впереди слишком много битв, чтобы вот так просто проигрывать какому-то болванчику в доспехах!» За это время ничего особо не изменилось. Пока мы готовились к сражению, черный рыцарь так и продолжал сидеть на куче из монстров, будто отдыхая после долгого сражения. Самым неприятным было лишь то, что за это время он явно успел слегка восполнить свои силы, и если до этого прорех в его доспехе было много, то сейчас я уже видел, что часть из них сама собой заросла. Даже интересно, это свойство брони, или рыцарь и есть броня? но ответ на этот вопрос можно получить только после. Сейчас же я вселил Мэдзи в нож и медленно шел на рыцаря, который все так же смотрел в центр аномалии. Пока что он никак не реагировал на меня, но я внимательно отслеживал его фигуру, чтобы в любой момент быть готовым к действию. Зачастую все решают первые мгновения, и надо успеть среагировать вовремя. По телу пробегала духовная энергия, которая выводила меня за пределы возможностей человека. Благодаря этому, я мог действовать с куда большей силой и скоростью. Более того, с помощью Мэдзи я был равен в такой момент самому воинственному духу, который уже не раз доказывал, что он превосходный воин, которых редко встретишь на своем пути. Но ведь я шаман, а значит, со мной помощь и остальных духов, о чем я, разумеется, не собирался забывать. Вот между нами осталось не больше пяти метров, и, наконец старый рыцарь повернул голову в мою сторону. В следующий миг он оказался в шаге от меня, а я принял его двуручник на лезвие своего меча, чуть ли не на несколько сантиметров, погружаясь стопами в землю. Сила удара была такова, что только благодаря усилению тела я не получил переломов, но это было удивительно близко. Первый удар я выдержал, но за ним последовали другие. Рыцарь действовал с неотвратимостью машины, не издавая ни звука и продолжая атаковать меня. Мне же приходилось постоянно перемещаться и принимать его удары на скользящие блоки. Больше проверять, кто сильнее, я не собирался. Хватило одного раза, чтобы осознать, что в голой силе он меня превосходит и что меч этого существа даже моим духовным артефактом не разрежешь. Зато за время этих столкновений я убедился, что рыцарь вытягивает из окружающего пространства энергию, и в том числе духовную, для восстановления своих сил. После того, как я столкнулся с недавней пантерой, я озаботился тем, чтобы больше никто не думал поглощать мою энергию, и сейчас наружу выходило лишь немного духовных частиц, которые никак не повышали общий фон энергии. Можно было еще сильнее увеличить концентрацию, не позволяя духовной энергии покидать мое тело. Но тогда я просто не успевал бы вовремя реагировать на действия противника. Так что приходилось чем-то жертвовать, чтобы добиться нужного результата. Время проверки способности черного рыцаря подходило к концу. Я уже выяснил его примерные возможности и на что он способен. Но сам рыцарь пока что продолжал атаковать меня мечом, и по какой-то причине не использовал свои крылья, которые во время боя сложились за его спиной на манер плаща. Все это было подозрительным и заставляло задуматься о подвохе, который неизбежен, если мы будем продолжать бой. Но сомневаюсь, что у меня получится отступить, да и не собирался я этого делать. Вновь столкновение наших мечей, когда он пытается продавить меня своей силой, буквально нависая сверху, и тут сзади на рыцаря нападает Елена.